Спокойно ответил Марк, вежливо, но решительно потребовали, чтобы я покинул их территорию. Так что на поиски у меня была всего одна ночь. Ссылаясь на наследников, так я теперь понял, тогда не понял, они как-то туманно упоминали каких-то сутяк, которые и Марыську могут погнать с принадлежащей им усадьбы, если на ней будут ошиваться посторонние вроде меня. Теперь я понял, в чем дело. И так появилась новая информация к размышлению требовалось ее обдумать как следует мы напряженно думали потом я обратилась к таресе ну и что ты скажешь как по твоему что теперь будем делать тареса хомуро взглянула на меня потом на марокка потом на тетю ядю и наконец ответила не знаю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 Уолтерса, оставив на родине законного мужа Доробека и адаптированного им ее ребенка от этого Вайдарского, подсказала тетя яди оставив на родине законного супруга и подкинутого ему незаконного младенца Вайдарского. А теперь ее цель унаследовать миллионы тома Уолтерса,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 Торопилась поскорее крутить миллионера. Где уж тут оформлять развод?»